Часть третья. Денежная рента. Из простого изменения формы ренты в продуктах возникает денежная рента. Вместо продукта непосредственному производителю приходится здесь уплачивать собственнику земли цену продукта. Следовательно, уже недостаточно получить избыток продукта в натуральной форме последнего. Избыток необходимо превратить в денежную форму. Часть продукта должна теперь быть продана, а следовательно и произведена на продажу. Следовательно, характер всего способа производства более или менее изменяется. Он утрачивает свою независимость, свою отрешенность от связи с обществом. Превращение ренты продуктами в денежную ренту предполагает уже сравнительно значительное развитие торговли, городской промышленности, товарного производства вообще, а вместе с тем денежного обращения. Оно предполагает далее рыночную цену продуктов, и что они продаются более или менее близко к своей стоимости, чего может и не быть при прежних формах. На востоке Европы мы могли бы еще отчасти собственными глазами наблюдать процесс этого превращения. Денежная рента, как превращенная форма ренты в продуктах, Есть, однако, последняя форма и в то же время форма разложения того рода земельные ренты, которые мы рассматривали до настоящего времени. Именно земельные ренты как нормальные формы прибавочной стоимости. В своем дальнейшем развитии денежная рента необходимо приводит, оставляя в стороне промежуточные формы, как, например, форму мелкокрестьянских арендаторов или к превращению земли в свободную крестьянскую собственность, или к форме капиталистического способа производства, к ренте, уплачиваемой капиталистическим арендатором. При денежной ренте традиционное, обычно правовое отношение между зависимым непосредственным производителем, владеющим частью земли и обрабатывающим ее, и между земельным собственником – необходимо превращается в договорное, определяемое точными нормами положительного закона, чисто денежное отношение. Поэтому возделыватель-владелец фактически становится простым арендатором. Это превращение при наличности прочих благоприятных общих отношений производства, с одной стороны используется для того, чтобы постепенно экспроприировать старых крестьян-владельцев, и заменять их капиталистическим арендатором. С другой стороны, оно ведет к тому, что прежний владелец выкупает свое обязательство уплачивать ренту и превращается в независимого крестьянина с полной собственностью на возделываю мою им землю. Далее превращение натуральной ренты в денежную ренту не только необходимо сопровождается, но даже антиципируется, предвосхищается, образованием класса неимущих и нанимающихся за деньги батраков. Поэтому в период возникновения этого нового класса, когда он выступает еще лишь спорадически, у обязанных к платежу ренты крестьян, находящихся в лучшем положении, необходимо развивается обыкновение эксплуатировать сельских наемных рабочих за собственный счет. Совершенно так же, как уже в эпоху феодализма, Более состоятельные зависимые крестьяне, в свою очередь, держали вассалов. Таким образом, для них постепенно развивается возможность собрать известное состояние и самим превратиться в будущем в капиталистов. Так, даже среди старых владельцев земли, которые работают сами, возникает питомник капиталистических арендаторов развитие которых обуславливается общим развитием капиталистического производства вне деревни, и которые расцветают с особенной быстротой, если на помощь им приходят, как в XVI веке в Англии, особо благоприятные обстоятельства, подобно тогдашнему прогрессивному обесценению денег, обогащавшему их при обычных для того времени долгосрочных арендных договорах за счет земельных собственников. Далее, когда рента принимает форму денежной ренты, и вместе с тем отношение между крестьянином, уплачивающим ренту, и между земельным собственником принимает форму договорного отношения, превращение в возможное вообще лишь при уже данном относительно высоком уровне развития мирового рынка, торговли и мануфактуры. Необходимо начинается и отдача земли в аренду капиталистам, которые теперь переносят в деревню и в сельское хозяйство уже развившийся в городах капиталистический способ ведения хозяйства, производство продукта, как только товара и как только средства для присвоения прибавочной стоимости. Общим правилом эта форма может сделаться лишь в странах, которые при переходе из феодального в капиталистический способ производства господствовали на мировом рынке. С вмешательством капиталистического арендатора между земельным собственником и действительно работающим земледельцем разрываются все отношения, возникшие из прежнего способа производства в деревне. Арендатор становится действительным распорядителем этих земледельческих рабочих и действительным эксплуататором их прибавочного труда. Между тем, как земельный собственник стоит теперь в прямом отношении, именно просто денежном и договорном отношении лишь к этому капиталистическому арендатору. Вместе с тем претерпевает превращение и природа ренты. От нормальной формы прибавочной стоимости и прибавочного труда, она не сводится до положения избытка этого прибавочного труда над той его частью, которая присваивается в форме прибыли эксплуатирующим капиталистам. В качестве ренты он отдает земельному собственнику теперь только избыточную часть этой прибавочной стоимости, которую он в силу своего капитала извлек непосредственной эксплуатации сельских рабочих. Сколько именно он отдает земельному собственнику, это определяется в среднем той средней прибылью, которую капитал приносит вне земледельческих сферах производства. Итак из нормальной формы прибавочной стоимости и прибавочного труда рента теперь превратилась в характерный для этой особой отрасли производства для земледельческой отрасли избыток над той частью прибавочного труда, которую капитал забирает как часть с самого начала и естественно подобающую ему. Вместо ренты прибыль сделалась теперь нормальной формой прибавочной стоимости, и рента считается теперь лишь обособившейся при особых обстоятельствах формой неприбавочной стоимости вообще, а определенного ее ответвления – добавочной прибыли. Только эта капиталистическая форма земельной ренты и составляет предмет последующего исследования.